454. Август, 27. «Убразы, творимые мыслью, действуют на сознание, и равнодействующие их реакции создаёт мир человека, невидимый, но реальный по своим следствиям. Многое зависит от характера мыслей и их направления. Но так как мысли эти создаёт сам человек», Твой общий характер внутреннего мира находится в зависимости от воли человека. Обычно это делается без всякого контроля, само собой. И мысли, которые контролирует состояние сознания, допускаются в него без всякого контроля. Безразлично, хорошая мысль или дурная, безконтрольно она возникла или ж с дозволения. Но раз она допущена в сознании, воздействие и контроль ее над ним становятся фактом, потому нецелесообразно допускать внутрь себя мысли, действующие отрицательно. Лучше сперва их тщательно просмотреть, прежде чем допустить к воздействию. Мысли действуют на всех, но одно — выбирать их с толком, а другое — одинаково встречать. И друзей, и врагов жестоко расплачиваясь за неосмотрительность. В дом не допустит ни хорошего человека, или проказённого, но худшие мысли допускают. Но ведь и проказа порождается мыслями разложений. Нежелательных гостей можно попросить выйти, но трудно выбросить мысль, утвердившуюся в сознании. Она будет пульсировать там, делая своё чёрное дело. Не думают люди о том, что творят, и не понимают мощи воздействия мысли. Объектами воздействия собственных мыслей, прежде всего, они являются сами. Кроме того, мысли стремятся облечь себя плотью, то есть вылиться в плотные формы, создавая видимое окружение человека. Жертвами мысли. собственной неосмотрительности можно назвать большинство людей, неосторожно допустивших зловредные мысли. Лучше поберечься в начале, чем поплатиться потом. Простая внимательность к краждающимся в сознании мыслям много духу поможет. Нужен контроль над мыслью, и неизбежен, иначе рабство своих мыслей становится уделом человека.